Поэтому всего через три с половиной часа, после вторжения немцев в штабы пограничных фронтов, поступила первая директива военного времени за подписью Тимошенко и Жукова, которая предписывала войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Придь до особого распоряжения наземным войскам границу не переходить. Где-то к полудню в Кремле Сталин, Тимошенко и Жуков наконец поняли, что вторжение в Англию, судя по всему, откладывается, поскольку Гитлер на данном этапе предпочел вторгнуться в СССР. И тогда настал великий час. Было принято решение начать операцию «Гроза». Гроза, гроза, гроза начали надрываться на всех линиях прямой связи и радиочастотах телетайпы и передатчики Наркомата обороны и Генерального штаба. Гроза, гроза, гроза, она зашумела и загремела, на еще уцелевших линиях связи между фронтовыми, корпусными и дивизионными штабами. Из сотен сейфов с некоторой долей ритуальной торжественности извлекались толстые красные пакеты с надписью «Вскрыть» по получению сигнала «Гроза». Из вскрытых пакетов вынимались пачки оперативных приказов с названиями прусских, польских и румынских городов и других населенных пунктов, взять которой приказывалось первые 72 часа после начала операции. На приданных секретных картах жирные красные стрелы хищно нацеливались на Варшаву и Копенгаген, на Берлин и Кёнигсберг, на Бухарест, Будапешт и Вену.